2 июня 2002 года. Персия. Зеленая зона. На удивление быстро его светлый шах, шах Персии соизволили меня видеть, меня и мою верительную грамоту. Моих слабых познаний в искусстве дипломатии, тем не менее, хватало, чтобы понять. Это не входит в обычные рамки. Иногда послы работают без вручения грамот по нескольку месяцев и больше, чтобы потом вручить грамоты на общей церемонии. А тут? Нет, сначала обо всем по порядку. Начнем с того, как я устроился. Как послу мне полагались две машины. Это официально. На первой я уже покатался. русабалт здоровенная и крайне неудобная, особенно в тесноте улиц старого города. Но шикарно. Представительская машина. Второй, более скромный, бронированный Хорх седан. 930-й серии, выпуска 98 -го года, в топовой версии, с 12-цилиндровым мотором. На ней, по е меня должны были возить на работу и по делам. Потому что, разъезжая на Руссобалте, раздаришься на одних только заправках. В машине прилагался шофер. Звали его Вали. У него была хитрая продувная физиономия, он хорошо разговаривал по-русски. Упоминал, что он еще стучит? Стучит, стучит, не без этого. Явно подсунут контрразведкой страны пребывания. Но пока я ничего противозаконного не делаю, так что пусть стучит. Потом разберемся, кому он стучит и зачем он стучит. Если узнаю, что еще куда-то стучит, например, в британское посольство, сдам без жалости. Пусть местные разбираются с ним. Если стук в контрразведку страны пребывания — это неизбежность, как дождь, то британцам это уже перебор. Такое состояние дел с транспортом меня, конечно же, не устраивало. Нужен был внедорожник типа русского егеря или североамериканского «Доджа», «Шевроле» или «Интернешнл». Про британские слышать не хочу, ибо я патриот и вообще британская надух не переношу. Обязательно купленный на подставное лицо и припаркованный где-нибудь за пределами зеленой зоны, чтобы полиция не установила над ним контроль. Как послу, да еще послу императора, с сеньориальными правами в отношении Персии мне полагалась бесплатно вилла. Конечно же, в зеленой зоне. Черт, никак не могу запомнить это. Зеленая зона, вилла в трех этажах, требующая как минимум пять человек прислуги, пригодная для того, чтобы проводить дипломатические рауты, человек на сто приглашенных и прочее, и прочее, и прочее. Есть еще одна проблема. Кстати, коль уж я заговорил о раутах, обычно на всех приглашениях на мероприятие написано с супругой. Ну и где мне взять супругу? Скажите, на милость. Не обзавелся я супругой к моим-то годам. Придется что-то срочно придумывать, иначе моя дипломатическая карьера потерпит сокрушительное фиаско, едва только начавшись. Расскажу, Калюш, к слову пришлось. Желая нас оскорбить, а может, просто у них так принято, садом и гаморра в одном флаконе и прямо через дорогу, Британцы назначили нового посла, альтернативного сексуального выбора. судамита то есть? Нет, у него была супруга, официальная, но на самом деле у них давно установились чисто дружеские отношения. На вручение верительных грамот он прибыл, как положено, с супругой, а вот на пал, который давал государь в честь переезда, он посмел явиться не с супругой, а с супругом. В дверях его не решились остановить, но государь, едва увидев это, развернулся и покинул бал, не желая находиться в одном зале с таким вот альтернативно ориентированным послом. Следом бал в предрительном молчании покинули почти все аристократы, те, кто дрожат своей честью. Бал был сорван, а в западных газетах поднялась очередная буря про ущемление прав и беспрецедентное гонение на всякие меньшинства в России. Посоль же честно отработал два месяца и покинул Российскую империю, понимая, что здесь ему ничего не светит. В общем, супруге что-то надо делать, и срочно. А еще надо бы снять виллу в городе за пределами зеленой зоны. Небольшую такую, какую снимают делегированные представители крупных купеческих домов, Налаживающие поставки сюда или поставки отсюда. Там же можно оставить машину. Вечером я только в спальне нашел три радиозакладки. Жучки, ну, если быть точнее. Один в телефонной трубке, второй в люстре, третий в розетке. Ну, классика, господа, классика. Ну, хоть бы придумали чего поинтереснее. Ну, право слово. Или хотя бы не доставали меня всем этим. Ведь понятно, что, что я все это добро обнаружу и говорить лишнее в доме не стану. А если взыграть во мне вредность, я все это добро демонтирую и утоплю в аттерклозете. Что будете делать? Ну, поберегли бы хоть дорогостоящее оперативно-техническое средство. Первую ночь мне не спалось совсем. Вторую уже получше. Для сна я нашел самую безопасную, на мой взгляд, комнату. На втором этаже, перед ней не было балкона. Гостевая, кажется, ну мне и наплевать. Утром проснулся от немыслимой духоты. Вышел из строя кондиционер. Шайтан-коробка. Без нее здесь летом жить нельзя. Даже в самых нищих домах есть эрзац-кондиционеры, представляющие собой пластиковый короб с жалюзи, простейший вентилятор, Большой кусок поролона, капельницу и бачок с водой. Вода капает на поролон, вентилятор прогоняет воздух, и получается, что воздух становится более влажным и прохладным. У меня же восстановлена более солидная машина — североамериканский Прайс Вестенгаус. И где мне его чинить, я не представляю. Короче говоря, проснулся, из-за поломки кондиционера я весь споту, И настроение хуже некуда. Душ его лишь ненамного поднял, а перспектива самому заниматься фраком, в каком я вечером должен явиться в шахский дворец, привела меня в совершеннейшее уныние. Приведя себя в порядок после душа, я отправился по комнатам, желая найти что-нибудь похожее на утюг. Вышел, прошел несколько метров и остановился. В доме кто-то был. Шум доносился снизу из гостиной. Кто-то там ходил, особо и не скрываясь. Черт! Вали должен появиться через час. Именно такое время я ему назвал. Больше никто меня здесь не знает. И я не знаю никого. Неужели воры залезли? В наглую? В зеленой зоне? Или контрразведчики конец обнаглели? Скользнув обратно в комнату, первым делом я обзавелся оружием, Свой личный браунинг к армейской модели я держал под подушкой. Привычно прохладная сталь в руках дала чувство уверенности. Теперь, что бы ни случилось, просто так меня уже не взять. Первым делом добрался до пистолета, вторым надел штаны. Взяв на изготовку пистолет, я медленно пошел по коридору, прислушиваясь к тому, что происходит внизу. Большой зал располагался в доме так — В него можно было зайти из парадной лестницы. Сам он был такого размера, что можно устраивать бал. И наверх, на второй этаж, на антресоли, вели две лестницы по обе стороны зала. Эти антресоли представляли собой своего рода балкон, с которого можно было просматривать весь зал и простреливать тоже. С него же шли коридоры, ведущие комнатам второго этажа, в том числе и к той, которые я провел ночь. Перила балкона были достаточно массивными, ими можно и прикрыться. Внизу дверь была открыта настежь, стояли какие-то чемоданы. Знаете, как в том детском стишке, картина-картинка-картонка и маленькая собачонка в придачу. Вот и тут также Чемоданов столько, что за ними можно укрыться, как за баррикадой. Около чемоданов дама. Темные волосы, короткая стрижка, светлые брюки и пиджак, сильно похожий на мужской. Такая же под мужскую по последней моде рубашка. Короткая стрижка, большие противосолнечные очки с золотистой, а, возможно, и золотой оправе. Увидев меня и пистолет у меня в руках, дома ничуть не смутилась. — Алекс, иди немедленно сюда, помоги мне. Я что, сама должна все это таскать? Господи, просек сразу. Обычно если в какую-то страну внедряют агента, вместе с ним посылают и даму, ну, якобы его жену. Оперативная пара, это так называется. Часто по выполнении поставленных задач оперативная пара превращается в самую настоящую. Вот и мне, ничего не сказав, и ни о чем не предупредив, прислали жену. Засунул пистолет за пояс, спустился вниз, мельком глянул, ну, конечно. Руссобал на подъездной дорожке и улыбающийся, ухмыляющийся, вали. — Правильно. У них для развода надо что-то там три раза сказать и свободно. Уходишь в том, что есть на тебе. У нас при разводе то я ненаглядные оттяпает как минимум половину имущества и еще заставят платить алименты. Моя жена, в момент, прижала мне палец к губам. От нее пахло какими-то духами, терпкими и почему-то неприятными. — Ты что здесь, пил без меня? — О, сходу и семейная сцена. — Малышка, я уже прожил немало лет, и сам решай, что и как мне делать. — Я тебе уже говорила, не называй меня так. — Ух, ненавижу феминиста, — в как ненавижу... Слушай ее и повинуйсь. Вещи мы перетащили в одну из комнат. Прислуги пока не было. Без прислуги не войтись. Это будет выглядеть подозрительно. Но и нанимать ее следует по минимуму. Лишних глаз хватает, а прислуга, работающая в домах посольских работников, после работы всегда пишет рапорт или отчет. Пока тоскал вещи, предварительно в голове нарисовал... Психологический портрет моей жены. Ну, не самый лучший, кстати. Ни смольные, ни бессужевские курсы не заканчивала. Зато явно закончила разведшколу. Возможно, имеется и второе образование. Скорее всего, актерское. Очень хорошо вживаться в роль. Тридцати точно. Амбициозно, нетерпеливо. Ну, как и все представители молодого поколения. К коему я себя уже и не отношу. Явные задатки лидера, способна на риск, феминистка, болезненно реагирует на любые попытки, или то, что она считает попытками, ограничивает свою независимость. В общем и целом, намучаюсь. От жены я отделался просто. Дал ей денег, ключи от Хорька и отправил купить все, что нужно для дома. Денег дал намного больше, чем требуется. Хочешь отвлечь женщину и избавиться от нее на какое-то время. Отпусти ее прогуляться по лавкам. Или на шопинг, как говорят британцы. На работу отправился на руссобалтие. Вали по-прежнему улыбался, но так ничего и не сказал. Доехали быстро. В зеленой зоне машин было немного. Только зашел в кабинет, уже приведенных в порядок, явился Варфоломей Петрович. В одной руке толстенная папка, в другой какой-то конверт, сияет, как медный грош. Что-то произошло? Вместо ответа Варфоломей Петрович выложил передо мной большой, формата А4, конверт из плотной бумаги с какими-то причудливыми зверями на гербах. Их превосходительству князю Воронцову А.В., их сиятельство, шахиншах -шах, персидский, Мухаммед имеет часть пригласить их превосходительство господина Воронцова на церемонии вручения верительных грамот в соответствии с принятым в международном общении и протоколом завтра, 03.06.2002 года в 13.00 в Голубом дворце. Просьба прибыть вместе с супругой, Мохаммед». И «Все правильно. До тех пор, пока я не вручил верительную грамоту, Меня нельзя считать послом. Я сейчас лицо. Другой вопрос, что я прибыл только что и слишком быстро, не так ли? А это знак особого уважения к вам и к государству, которое вы представляете, ваше превосходительство. Эх, Варфавовий Петрович, на самом деле это может иметь чертову ему смыслов, и ни вам, ни мне не суждено их разгадать». — Ни вам, ни мне. — Как я понимаю, я должен явиться во фраке и при полном параде. — И с супругой? Ваше превосходительство. — С этим надо что-то придумать, или, по крайней мере, предупредить принимающую сторону, дабы не попасть в неприятное положение. Дело в том, что их сиятельство будет принимать вас по всем правилам протокола с супругой. Ну, если вы будете один, вполне возможно. — Придумывать нечего. Моя супруга прибыла недалеко как сегодня утром, а вот фраг у меня нет. И если вы мне подскажете, где его можно раздобыть в этом городе, я буду вам чертовски признателен. Как и в любом цивилизованном городе, ателье, в котором можно купить, взять на прокат или сшить фраг, в Тегеране было. Называлось ее заведение «У Якова». Не находилось оно меньше, чем в километре от нашего посольства на углу улицы Александра IV, Поскольку Хорьх оказался в безраздельном владении моей жены, пришлось для поездки за фраком ехать на совершенно неподходящем для ежедневных разъездов Балте. Места для парковки рядом с ателье, тем более для лимузина, не было. «Вали, покатайся вокруг. Если отыщешь место, паркуйся». Если понадобится, я тебя вызову. — Да, Искандера Фенди, уважительно ответил Вали, переиначив мое имя на местный манер. Дверь машины я открыл сам, не стал утруждать водителя. На звонок в дверь почти сразу появился худенький невысокий паренек в кипе, ну, типичный еврей. — Да и говорите по-русски. — По-русски здесь говорят все, — ответил подросток. — Заходите, мы рады гостям. Спустив меня, подросток дверь запер. Интересно у них торговля. Запирай двери. Мне нужен фраг. Хороший фраг. Самый лучший. Э, может, господину будет угодно присесть? Сейчас я позову дедушку, он как раз занят шитьем. Это одна минута. Посадив меня в старое, на шикарное кожаное кресло, подросток исчез где-то в глубинах лавки, оставив меня осматриваться по сторонам. Лавка как лавка, обычная портновская лавка с манекенами, с примерочными, вход в которые перекрывает тяжелые бархатные шторы. На столе, за которым, видимо, должен стоять приемщик заказов, портативный компьютер-ноутбук последней модели из дорогих в титановом корпусе. Не совпадало только одно, довольно толстая щеколда, на которую закрывалась стальная дверь и стальные жалюзи которые не видны были снаружи, но видны изнутри. Ни в одном петербургском отеле я такого не встречал. Недобрые знаки. Город, где торговцы так оборудуют свои лавки, не может считаться безопасным. Исчезнувший в глубинах лавки подросток вернулся с высоким, толстеньким, круглым, как колобок евреем, голова которого напоминала бильярдный шар. Настолько она была гладкой, круглой и лысой. Ермолки, головного убора, который любят носить евреи, на нем не было, зато был расшитый причудливыми узорами жилет. Еврей вопросительно уставился на меня. «Варфоломей Петрович отрекомендовал вас как лучшего портного в этом городе. Решил начать с рекомендации я. И не ошибся, портной буквально расцвел». Из русского посольства. Как же, как же. Друзья Варфоломея Петровича — наши друзья. Для друзей Варфоломея Петровича вход всегда открыт. Я Хаим, старый еврей, который умеет немножко шить, а вот этот халамидник, который пока и иголку не научился в руках держать, это Натан. Александр Баранцов, представился я, если по-местному, то Искандер. Да, ну их этих местных. — отпахнулся еврей. — Мы сами по себе. — А вы, как и Варфоломей Петрович, работаете в посольстве? — В некоем роде. Не нужен фраг. Самый лучший, какой только есть. — Минуточку, минуточку! — засуетился портной. — Натан, ты где ходишь, бендюшник? Где мой сантиметр? Где он? — Вот он, у вас на шее, дедушка. — Холомидник. — Иди, иди, посмотри, осталась ли у нас итальянская ткань, самая лучшая. Тяжется, еще были два рулона. — Извините, я был вынужден поднять руки, потому что меня бесцеремонно обмеряли сантиметров со всех сторон. — Да вы немного не поняли. Мне нужен фраг на прокат. Потом, возможно, я закажу пошить, но договорить мне не дали. — Господин хороший, ну как так можно? — Старый Хаим живет на этой земле не первый десяток лет, но такого никогда не видел. Но у меня иногда берут на прокат фраки всякие халамидники, желающие произвести впечатление на даму, но такому господину, как и вы, не пристало носить вещи, сшитые по чужим мерке. Никакая встреча, никакая дама не стоит того, чтобы так не ценить себя. Вы не думаете... Для друзей Варфоломея Петровича старый Хаим Вейцман отложит все другие заказы. Вы, но ну, вряд ли вы управитесь до следующего дня. Следующий день, следующий день, любую встречу, какова бы она ни была, следует отложить, если не готов предстать во всем параде. А вы поверьте, старому еврею, он много пожил и многое видал. Правду говорил один мудрый человек. По одежке встречают. А остальное уж и так не сильно важно. Увы, моя встреча не терпит отлагательства. Она назначена в голубом дворце. Честное слово, не хотел. Любой разведчик знает, что такое маятник. Это когда качаешь ситуацию из крайности в крайность, выводя человека из равновесия. Тут я сказал, даже не подумав, И результат поразил меня. Старый портной Хаим из Теграна с ужасом отшатнулся от меня, едва не выронив из рук сантиметр. — Успокойтесь, сударь, — недоуменно произнесся, — что с вами? — Вы русский? — Русский? Я все больше недоумевал. — Русский, — переспросил Хаим, — на самом деле русский. — Да и в самом деле русский, чистокровный. Возможно, во мне течет малая талика других кровей, но как минимум на три четверти я русский, это несомненно. Но посмели спросить, что вы собираетесь делать в Голубом дворце? В Голубой дворец меня пригласил его светлость шах шах Мохаммед. Я должен вручить ему верительные грамоты. Я новый посол Российской империи при дворе их светлости шах шаха Мохаммеда Только что прилетел из Петербурга. Вот теперь я уже целенаправленно наблюдал за реакцией ей, и она мне снова не понравилась. Ужас! Не наигранный, а самый настоящий страх был в глазах старого еврея. Страх, который мне редко доводилось видеть. Страх и какая-то обреченность, что ли. Такой последний раз я видел несколько лет назад в Белфасте. А при моих последних словах мелькнуло еще и отчаяние. — А как же, осмелись спросить, Варфоломей Петрович, он ведь... Варфоломей Петрович был временным посланником. Я же чрезвычайный и полномочный посол. Вернее буду им с завтрашнего дня. Я пока не вручил верительной грамоты. На русское посольство будет работать, как и работало. А вы, получается, подданный? Его Величество Императора Российского Александра? Нет. Юрий как-то осунулся. Вы нет, я надеялся, что хотя бы Натан. Но что теперь об этом говорить? Можно было бы, конечно, на этом закончить разговор. Можно было бы не обратить внимания. Но любой разведчик, он прежде всего исследователь. Исследователь зла, мерзости, предательства, смерти. Да, у нас такой объект исследований, другого нет. Любой хороший разведчик — это свой среди своих. Но он не имеет права наблюдать со стороны. Он должен жить одной жизнью с жителями той страны, где он ведет свою невидимую войну. Но он должен делить с ее жителями все радости и печали. Но он должен жадно познавать непознанное, и тогда истина откроется ему. «Та да, истина, иногда светлая, иногда страшная, ради которой он послан, и именно так он должен познать эту истину, собрать ее по крупицам и донести, донести этот бесценный дар, этот сублимат познания до тех, кто его послал на чужбину, ради этих крупиц истины». «Три, два, один...» «Спокойствие, только спокойствие!» «Три, два, один...» «Послушайте, Хаим, если Варфоломей Петрович не смог помочь вам, то, возможно, смогу помочь я. Но расскажите, что вас так тревожит, и мы попытаемся вместе найти выход из вашего положения?» им немного помолчал, было видно, что он боится даже просто рассказать. Потом решился. Варфоломей Петрович обещал сделать паспорт для Натана, русский паспорт. Мне все равно, уже никуда не деться отсюда, я старый, скоро умру. Пусть хотя бы Натан познает, что есть на земле жизнь без страха. На миг меня охватило бешенство. Вот сволочь! Проблема эта, к сожалению, имелась во многих дипломатических представительствах. Люди, потерявшие честь и совесть, начинали придумывать для себя дополнительные источники заработков. Этим трусам было страшно предать. И они начинали либо возить контрабанду, либо торговать русским подданством. За право получить русский паспорт они брали огромные взятки, не гнушаясь иногда отнимать у людей последнее. Существовали квоты на прием в подданство, и существовали определенные цензы, прежде всего имущественный и образовательный, для тех, кто желал стать подданным русской короны. Но никаких взяток за право получить русское подданство, никаких выплат сотрудникам посольства, конечно же, не предусматривалось. Натан ходит в гимназию. Хаим недоуменно уставился на меня. «Да, в девятый класс. Я вижу, он любит компьютер. Да, он даже программы на нем умеет составлять. Сколько ему лет? 16, без четырех месяцев. В таком случае, если он хорошо учится, умеет работать на компьютере, он может получить русское подданство без всяких взяток. Через четыре месяца вы должны прийти вдвоем в посольство и написать человечную на имя Его Величества. Думаю, Его Величество захочет принять в подданство столь умного и многообещающего молодого человека, тем более, если я добавлю к этой человечеству несколько строк от руки». Еврей странно посмотрел на меня. «Видно, что вы приехали только что. Ваше благородие. «Разве ваш внук не имеет права избрать себе подданство?» «Имеет. Только после этого он не проживет и суток, и я тоже. — Почему же? — не понял я. То, что Натан попросил подданства у русского императора, сразу станет известно. У собак шпионы везде. Может быть, нас служит и сейчас, и тогда за мной придут недалеко, как сегодня вечером. Попросив русского подданства, Натан смертельно оскорбит светлейшего шахеншаха. А светлейший не из тех, кто терпит оскорбление. Но разве закон... Ну, кое-что из местного свода законов я успел прочесть. Самое основное. Для собак нет законов. И для светлейшего нет законов. Законы написаны для нас, для смиренных рабов его. Те, кто приходит по ночам, меньше всего думает о законе. Дело. «И что вам обещал Варфоломей Петрович?» Осторожно поинтересовался я. «Варфоломей Петрович обещал, что сможет сделать паспорт во вход в обход официальной процедуры. Он говорил, что в каждом посольстве есть запас бланков паспортов. Но что теперь говорить об этом, ваше высокоблагородие? Давайте закончим примерку». Слишком много болтает Варфламий Петрович. Ой, много! В иные времена язык ему быстро бы окоротили и не посмотрели что работник Чистые бланки паспортов и все, что необходимо для заполнения, лежат в сейфе резидентуры при посольстве. Это нужно в критических ситуациях, если возникнет необходимость кому-то дать приют, посольстве на законных основаниях, например, провалившемуся резиденту. Ноги бы оборвать за длинный язык. Но раз слово сказано... господин вам, начал я, мне с трудом верится в то, что вы мне только что рассказали, но думаю, что я смогу вам помочь. Старый еврей-портной, как-то странно всхлипнув, словно обиженный маленький ребенок, Выпустив из рук сантиметр, схватил мою руку и прижал к губам. Господи! На выходе я обнаружил Вали. Сколько он тут торчал, неизвестно. Сказал ему, что завтра надо будет сюда заехать по дороге во дворец и забрать фраг. Но ответил всегдашним. «Как прикажете, Искандер Фенди!» Это у него любимая фраза. Но на Востоке не стоит этим обольщаться. На востоке показная вежливость и радушие, словно кинжал, прячущийся в широких рукавах халата. Интересно, он что-то слышал или нет. Тот короткий отрезок времени, пока Руссобалт неспешно пробирался узкими, обсаженными деревьями, улочками зеленой зоны, я использовал для того, чтобы обдумать все, что я увидел и услышал с момента моего приезда. Получалось невесело. Местная власть не только не пользовалась поддержкой значительной части населения, но и находилась с ней в состоянии войны. Сам монарх является типичным диктатором, а его режим несет все черты, держащиеся на штыках тирании. Население запугано и лишено элементарных свобод от рождения, присущих каждому человеку. Из страны невозможно выехать, действуют визы на выезд. В России их никогда не было. Невозможно сменить подданство, потому что за это тебя убьют. В стране явно неспокойно. Иначе бы лавочники не использовали стальные ставни и стальные двери с засовом. И этот режим является вассальным по отношению к России, то есть априори дружественным. Наверное, кто-нибудь сейчас радостно завопит. «Ну вот!» А в самой Российской империи в тюрьме народов Фразы не то же самое? Успокойтесь, не то же. В Российской империи принят и действуют свод законов, ему подчиняются все, включая самого государя. Каждый подданный от рождения наделяется рядом неотъемлемых прав и свобод, которые закреплены в нескольких манифестах. И то, что в Северной Америке, например, этими правами гражданин, наделяется в соответствии с Конституцией, а в Российской империи подданным наделяется этими правами от лица государя-императора, взамен он должен вести добропорядочную жизнь и действовать в пользу государства российского. Так записано в одном из манифестов. Сути не меняет. Права эти не декларативные, а они есть на самом деле в обеих этих странах. В Российской империи Официально считается, что долг государя перед народом, которым он правит, обеспечить порядок, стабильность и некий минимальный жизненный уровень каждому из подданных. Это тоже непростые слова. В стране существуют сотни учреждений и заведений, в том числе больниц и странноприимных домов имени Его Величества. Все это финансируется не из государственного бюджета, а из казны, государя. Что же касается жизненного уровня, но ну он достаточно высокий, если сравнивать с любой другой страной. Даже село, пребывавшее еще в начале века в нищете, сейчас ничуть не уступает городу. Да и скажите, а где? В какой стране на селе не было нищеты? Здесь же, судя по тому, что я успел увидеть, услышать и узнать, власть держится на принуждении. «Конечно, не только на принуждении. Жизненный уровень здесь достаточно высокий, и государство развивается, но все равно по отношению к подданным местный монарх регулярно применяет насилие. И в этом нет ничего хорошего. Вернувшись домой, я обнаружил свою жену в самом что ни на есть благорасположении. Хотя бы, семейной жизни у меня отсутствует напрочь, дошло сразу». Это так на нее покупки подействовали. Вычтем на будущее. Полчаса я потратил на то, что с умным видом сидел на диване и смотрел на дефиле МОТ, которое мне устроила Марина. Марина, так звали мою жену, о чем она мне любезно сообщила, написав свое имя на листке бумаги. То же самое имя было и в паспорте. Кстати, посмотрев на паспорт, я понял, что Владимир Владимирович Поступил как нельзя более умно, залегендировав наличие супруги. Если верить штампу в паспорте, в законном браке мы состоим всего лишь несколько дней. Легенда на лицо, Публичный скандал с Великой Княжной, поспешный брак, дабы прикрыть скандальную ситуацию, и ссылка о скандалившегося придворного в Персию в качестве посла. «Ай, да третий я делал! О, как работать надо!» Там же лежал и мой паспорт, еще один, тоже с отметкой о браке. Старый, который в Персии я еще нигде не предъявлял, следовало немедленно отправить обратно с грузом дипломатической почты. Если кто увидит, что в моем паспорте отсутствует отметка о законном браке, будет весело. Кстати, про дефиле. Дефиле, как я уже говорил, растянулось на полчаса. За это время мне были продемонстрированы девять новых платьев. Сначала я, естественно, рассыпался в комплиментах, потом меня это утомило. Всегда удивлялся, что дамы могут находить в бесконечных показах мод, в сравнении различных дизайнеров, в выявлении тончайших нюансов и оттенков в стиле в ахах и охах. Но, видимо, привыкать придется и к этому. Кстати, вкус у моей жены есть и весьма неплохой. Из девяти платьев в семь арабского покроя, причем нового стиля. Согласно хадисам, дамы должны носить одежду, закрывающую тело с головы до пят, в том числе прикрывающую лицо паранджу. Но по новой моде ткань вроде бы прикрывала, и в то же время нет, потому что была прозрачной, заставляя воображение дорисовывать картину по мельчайшим увиденным штрихам. Всего за один вечер я стал большим поклонником искусства арабских портных. После дефиле мы перебрались на кухню, где я обнаружил, что о необходимости кормить мужа Марина благополучно позабыла за другими хлопотами. Впрочем, она меня заверила, что уже наняла двух слуг, и познакомилась с совершенно очаровательной супругой посла итальянского королевства, чья вилла находится как раз напротив нашей. Отметил про себя, что надо познакомиться с послом. Хорошие отношения с итальянским королевством важны, потому что их флот в Средиземном море превосходит наш. По количеству кораблей, естественно, не по качеству и выучке команд. Пока я занимался готовкой, Марина притащила тетрадь и ручку, желая пообщаться так, чтобы это не уловили те, кто нас слушает. Пообщаться и в самом деле стоило. — Ты и вправду, адмирал, как мне сказали? — написала она, что-то мило болтая для отвлечения внимания слухачей. — Да, — ответил я, — а ты кто по профессии? — Технический специалист. Была раньше, — написала она. Где училась? Писать было сложно. Надо было не только писать, но и следить, чтобы на плите ничего не пригорело. В САС, Массачусетский технологический, ответила она. Вот что-что? А такого я точно не ожидал. Массачусетский технологический по уровню не уступает нашему МГУ и инженерной академии. Просто так туда учиться не ездят. «Ты североамериканка?» «Нет, русская, но выросла в Северной Америке. Мой отец долго работал в торгпредстве, там я и в колледже училась. А, скорее всего, и не только в торгпредстве, но и в другом ведомстве. Дочь пошла по стопам отца. Семейная династия шпионов». «А почему захотела заниматься оперативной работой?» Сковорода, на которой жарилось мясо, угрожающе шипела. Марина немного подумала, грызя кончик ручки. «Хочется приключений», — написала, наконец, она. «Дама, 90-60-90. Ищет приключений на свои вторые 90. так кажется. Но надо было заниматься чем-то одним. Или готовкой, или общением в столь необычной форме. Да и надо проверить кое-что». А лучший способ проверить противника — вывести его из равновесия. — Как насчет маленького приключения этой ночью? — написал я. — И не мечтай. — Просто очаровательно. По-хорошему, женщин в разведке вообще быть не должно. Не женское это дело, разведка. Но женщины в разведке бывают, и делятся они на два типа. Первый — это ласточки, дамы полусвета. Вся их задача — лечь с нужным человеком в постель и расколоть его. Постель — лучшее место для того, чтобы развязать язык мужчине, особенно если он еще и пьян. Ни раз и ни два часовое удовольствие оборачивалось в лучшем случае навсегда сломанной карьерой в худшем виселицей. Вторая категория дам в разведке, их немного, но они есть. Это как раз любительницы острых ощущений и приключений. Если честно, И их чуточку жаль. Они идут в разведку, потому что в разведке работал кто-то из родственников, или потому что увидели какой-то фильм, или просто считают, что здесь можно послужить родине. Однако они не представляют, какая агрессия их ждет. Кто-то ломается и уходит, кто-то остается, но становится жестокой и циничной тварью. Это правда. Правда, которую предпочитают не говорить вслух. И Марина, похоже, относится как раз ко второй категории. Окончила школу и еще не успела постичь, узнать всю эту грязь. Плохо. Все готово, произнес я первые слова за двадцать с лишним минут. Жалел я Марину ровно до того, как пришло время почевальне. И соображений и конспирации легли мы в одной комнате и в одну постель. Но жена моя на ночь включила записи, не знаю, где она даже взяла их, но звучало это все весьма страстно. Заснуть мне удалось не сразу, только после того, как я дал себе твердый зарок. При любом удобном случае закрутить интрижку с какой-нибудь представительницей местного высшего света. зло. 2 июня 2002 года. Австро-Венгрия, Вена. Международный аэропорт Швехат. Из всех ныне существующих великих держав можно выделить Австро-Венгрию. Хотя бы по тому удивительному факту, что она считалась великой державой. И никто даже не задумывался над тем, чтобы оспорить ей высокое звание. Многое дающее, но к еще большему обязывающее К названию Австро-Венгрия было логично добавить империя Даже несмотря на то, что империей эта страна давно не являлась Подумайте сами Россия без вопросов Первая по величине государство мира Североамериканские Соединенные Штаты За ними полконтинента Северной Америки и весь континент Южной В южной неспокойно. Но на то и империя, чтобы справляться с этим. Священная Римская империя германской нации. За ней прямо ли опосредовано весь африканский континент, за исключением небольших владений итальянцев на севере континента, африканской Франции с ее владениями и мощной дружественной бурской конфедерации на юге. Плюс... Пол Европы, как рейхс-протектораты или как вассалы. Великобритания. Это канадский доминион, австралийский доминион, индийский доминион. Япония. Почти 2 миллиарда жителей. огромные владение на континенте. Даже Россия с ее исторически очень мощной армией побаиваться Японии и не желает лишний раз злить южного соседа. Италия. Ну, тут тяжелый случай, королевство – не королевство, но Сомали, Абиссиния и Триполитания – как-никак колониальные владения, очень даже неплохие. А вот Австро-Венгрия – небольшая страна, с востока ее подпирает Россия, с запада – Священная Римская империя, колоний и вассалов нет, один крупный морской порт – Дубровник, дуалистическая монархия – которая на протяжении всего 20 столетия не сделала ни для страны, ни для мира ничего выдающегося. И тем не менее, это была империя. Небольшой реактивный темно-сильный Хоккер Сидли-125 как раз покинул воздушное пространство Священно-Римской империи и теперь приближался к старой столице, старой империи, к Вене. Город оперы и тихого торжества, города удобства и достоинства. Если молодость лучше всего проводить в Нью-Йорке, зрелостью в Москве, то старость предпочтительным встречать именно в Вене. Здесь самая большая русская колония. Колония эмигрантов, политических беженцев, покинувших страну из-за зверства романовского режима. Сейчас они тихо каратали, свои дни в Вене, меняли квартиры, опасаясь выстрела из-за угла и боясь признаться даже самим себе, что никому они, в общем-то, и не нужны. Пригласить такого эмигранта на ужин только не забудь заплатить из-за своего гостя, и он хоть целый вечер будет развлекать тебя рассказами о полицейской диктатуре, о вековой отсталости темного русского народа, о безжалостной, перемалывающей людские судьбы машины русской монархии» если вы купите ему выпивку, то это освежит его память еще больше. И он расскажет вам, как лично его пытали в застенках русской жандармерии. Но те, кто сидел в этом самолете, летели в столицу Вены совсем не за тем, чтобы выслушивать весь этот бред. Хотя к восточному соседу дуалистической монархии эта их поездка имела самое непосредственное отношение. Пассажиров было двое. Первые лет сорока, высокий, худощавый, с узким загорелым лицом, на котором красовались ухоженные усики и короткая мушкетерская бородка. Одет он был в строгий костюм-тройку. Глаза этого джентльмена постоянно бегали по сторонам, будто он что-то украл и теперь опасался полиции, а руки не могли найти себе места. В полете этот джентльмен налегал на самое дорогое шампанское, какое только было в баре, И теперь он с трудом старался изображать спокойствие. Иногда он с опаской поглядывал на своего спутника. Его спутник был намного старше, за семьдесят. Дешевый костюм из тех, что продают по каталогам со скидкой. Неподходящая по цвету рубашка. Открытое приветливое лицо. Добрые глаза. В полете этот человек ничего не пил и не разговаривал с попутчиком. Как только взлетели, он включил ноутбук и погрузился в работу. На попутчика старик внимания не обращал. Не потому, что не хотел, а потому, что человек этот внимания не заслуживал. Это был предатель, причем предатель глупый. Два года назад резидент отдела специальной документации МИД в Вашингтоне, Станислав Колоновский, почувствовал, что над головой сгущается тучи, решил бежать. Бежать он решил не к североамериканцам, а к своим хозяевам, британцам. Те завербовали его восемь лет назад на весьма распространенном пороке. Колоновский очень любил играть в карты и, что самое прискорбное, любил отыгрываться. Вот и отыгрался на казенные деньги. Недостачу помог покрыть старый друг. Британский бизнесмен, волею случая в случае оказавшийся в Вашингтоне приездом. Потом выяснилось, что и этот долг придется гасить, только не деньгами. Когда Колоновский почувствовал, что дело плохо, ушел, ушел не с пустыми руками, прихватил всю документацию, какую только мог. Конечно, списков агентуры у него не было, но и того, что попало в руки, хватило для оплаты тридцати серебряников. Потом, поскольку Колоновский был поляком, а поляков в Британии не хватало, его запихнули в делегатуру в варшавскую подрывную террористическую организацию польских патриотов существующую на деньги британской разведки сначала колоновский согласился с радостью но мало ли может судьба даст шанс стать героем освободителем польши потом дошло дошло тогда когда он вышел из небольшого отеля снятого на подставных лиц Там проходило нечто вроде годового собрания акционеров. Вышел, кликнул такси и очнулся в больнице. Сказали, что взорвался газ. Так он волей и судьбы стал первым человеком в польском национальном сопротивлении. Обращались с ним довольно бесцеремонно, несмотря на то, что он происходил из польского дворянского рода. Вот и сейчас ночью вытащились в постели, в одном из сильно охраняемых стерильных особняков в графстве Эссекс и отвезли на ближайшую базу королевских ВВС. Полет на дребезжащем Аравинском вертолете сквозь ночь был недолгим. Вертолет приземлился в спецсекторе аэропорта Хитроу, потом минутная поездка на небольшом тягаче для перевозки тережек с почты, и вот уже Хокер Сидли. Человека, который ждал его в самолете, Колоновский знал, Да ужаса хорошо! И был несказанно рад тому, что человек этот его ничем не стал спрашивать. Старик все время полета работал. Работа его заключалась вовсе не в том, что он читал электронную почту, давал какие-то срочные и обязательные к исполнению указания другим людям. Перед отлетом он скачал себе в компьютер всю информацию, которая у него была по интересующей его проблеме. И теперь он сидел и думал, вызывая на экран и просматривая то один фрагмент информации, то другой. Его интересовал Ближний Восток. Но раз за разом он возвращался все к одному и тому же досье, перечитывал его, смотрел фотографии, пытался понять. Одна из таких фотографий сейчас как раз появилась перед ним на экране монитора. На ней был изображен средних лет человек. Подтянутый, по возрасту от 30 до 40, с незапоминающимися чертами лица, в темном костюме. Человек сходил по трапу самолета, изображение было несколько размытым, потому что снимали с предельно большого расстояния, два километра, используя самый мощный объектив, какой только был в распоряжении группы. Контр-адмирал флота Российской империи, князь Александр Воронцов, Посол его величества императора российского Александра при дворе его светлости шах шаха персидского Мухаммеда. Неужели пронюхали? С этим человеком первый раз старик столкнулся несколько лет назад и проиграл. Проиграл схватку, которую по всем законам игры должен был выиграть. Он предусмотрел все, просчитал ходы всех игроков. Он нашел самого лучшего исполнителя в мире и все равно проиграл. После проигрыша старик взялся за анализ. Проигрыш иногда ценнее выигрыша. Он учит в то время, как победа не учит, ничему. Только доставляет чувство самоуспокоенности и соблазнят почивать на лаврах. Поражение тоже опасно, если не сделать выводов и сходу полезть отыгрываться. Поэтому старик сначала сел, собирать информацию и анализировать. На это у него ушло 4 месяца, но ни один день не был потрачен пустую, потому что он понял причину поражения. Он стал играть против системы. Он до самого последнего момента представлял своим противникам именно систему, в то время как его противником был человек, пусть хорошо подготовленный, но все же человек и старик, Пытаясь его переиграть, уподобился автомобилю, гоняющемуся за комаром. Понял он и кое-что о своем противнике. Конечно, не был профессиональным разведчиком и играл свою игру не как профессиональный разведчик. Он был одиночкой и делал то, что считал нужным. Он действовал намного более дерзко, чем позволил бы себе действовать профессионал. И он постоянно выигрывал, навязывая противнику предельный темп игры. Бюрократическая система не может играть в предельном темпе. Это издержки устойчивости. Устойчивость дает и инерцию. Невозможно неинерционную систему одновременно сделать и устойчивой. Значит, против князя должен играть один человек. Вообще-то старик уже забыл про него. По всем возможным коронам для разведработы князь Воронцов никакой ценности не представлял. Но он был засвеченным разведчиком, и в том, как легко он пошел на то, чтобы засветиться и перед британцами, и перед североамериканцами, в этом тоже заключался секрет его выигрыша. Действительность подтверждала аналитические расклады старика. Князь Воронцов поступил в Академию морского генерального штаба, значит, в будущем собирается служить на флоте, пользуясь протекцией деда. Возможен был и другой поворот событий. Старик с интересом читал желтую петербургскую прессу, с удовольствием перемывающую косточки великой княжне и ее кавалеру. Старик даже заказал справку о том, при каких условиях в Российской империи возможны марганатические браки. На несколько дней назад ему в кабинет принесли справку и несколько фотографий. Старик прочитал их И ему стало настолько плохо, что остаток дня он работать уже не смог. Тегеран. Неужели кто-то что-то понял? Старик был мудр и опытен. Он давно не верил в совпадения, тем более в такие. Если на должность посла в Тегеране, городе, на который он ставил очень многое, назначать послом опытного разведчика, это не просто так. И с этим надо что-то делать. Возможно, даже уже спасать то, что еще можно спасти. Судьба, — тихо проговорил старик по-русски. — Что, простите? — встрепенулся Колоновский. Старик не ответил. В прошлом году он избавился от своего самого страшного соперника. Соперника, которому стала известна его тайна. До самого конца старик почти не надеялся, что ему удастся выиграть. Шла игра, стратегическая игра, и старик не был уверен в том, что его соперники не знают о ней, и не попытаются помешать, просто из чувства ненависти. Но он выиграл. С помощью доверенных людей удалось отстранить соперника от руководства с службами, а потом смертника, ввязанный поясом с пластитом, довершил дело. Остальное прошло как по маслу, и результаты были даже лучше, чем это им планировалось. Но судьба, та самая проклятая судьба, которая есть только у русских, а которая, видимо, тайно подыгрывает им, в очередной раз передернула колоду карт. И теперь человек, которого его старый соперник признавал достойным по странной прихоти судьбы, назначен послом. Проклятие! Послом! Ну, а кем на самом деле? А неизвестно. Нет... «Надо играть! Нельзя останавливаться!» Поглощенный мыслями, старик даже не ощутил толчка, когда шасси легкого реактивного самолета коснулось посадочной полосы. Самолет был маленьким. Сервиса в нем не было никакого. Один пилот — и все. Зарулив на стоянку в спецсекторе, он вышел из кабины, молча откинул люк и выдвинул трап. Путешествие закончилось. Старик выбрался первым, огляделся по сторонам, их уже ждали. Два черных седана Штайер, лицензионные «Бенцы» стояли нос к носу, образуя букву «В» метров в десяти от самолета. Несколько человек в одинаковых темных костюмах застыли возле машин. А у самого трапа, раскинув для приветствия свои коротенькие жирные ручки, стоял никто иной, как полковник Рудольф Добель, глава иностранного отдела Хаупткунштавтштелля, старый извращенец. Здравствуй, дорогой друг! Полковник весь светился от радости, хотя старик на это не обращал никакого внимания. Доброго здоровья тебе, — сухо ответил сэр Джеффри Ровен, резво через две ступеньки, несмотря на возраст, спустившийся с трапа. — А я почти не верил. — И еще бы, сам сэр Джеффри вернулся. — Ну, теперь мы покажем им всем класс работы. — Да уж, только тебе и показывать. Полковника Рудольфа Добеля сэр Джеффри знал еще по прежним временам и никаких добрых чувств к нему не испытывал. Кокаинист, педраст, обжора, но просто омерзительный тип. Поразительно, как при таком образе жизни у него не сгнили мозги. — Помнишь Остбанхов? — Стараюсь забыть, — сухо ответил сэр Джеффри. — Мой спутник, ты его знаешь? — Да, конечно, конечно. Потому как тепло обнялись глава австро-венгерской разведки, и глава польской экстремистской организации, сэр Джеффри заподозрил неладное и в отношении Колоновского. «Педерас, педерасу, друг, товарищ и брат». «Мы так и будем тут стоять, пока нас не сфотографируют. Или все-таки уедем отсюда?» — осведомился сэр Джеффри. «Да, да, конечно!» — засветился Добель и, переваливаясь ноги на ногу, заспешил к машинам. «Прошу, господа!» В Астровенгрии сэр Джеффри до этого был два раза и старался больше не бывать. Только по долгу службы, как сейчас. Несмотря на почтенный возраст, он никогда не определял себя как человека старого или даже просто пожилого. Поэтому ему нравились города, брызжущие энергией. Нью-Йорк, Варшава, Москва. А здесь, в Вене, на всем лежала печать какого-то застоя. Благородного увядания. Болота. Не вонючего, а такого, как на картинке. Изумрудного цвета и с лягушками. Омерзительными, надо сказать, лягушками. — Ты ведь у нас в штаб-квартире не был? — Дубель плюхнулся на передний сиденье Штайра и теперь ехал, повернувшись своим отвратительным, багровым от нездорового образа жизни и излишив столицом к собеседникам. Такое здание построили, просто ах! И никто не знает, старую штаб-квартиру мы сохранили. Там даже актеров специальных наняли. А русские их фотографируют. Вот ведь смех. Идиот. Рудольф, на твоем месте я бы и не был так уверен. Насчет русских, заметил сэр Джеффри. Те, кто недооценивал русских, плохо кончили. Добрось. Да Машина свернула с короткого широкого шоссе, ведущего из вехата города Спутника Вены в саму Вену. Эту дорогу мы тут построили. Хорошая дорога. Она потом на курорты уходит. Я там был. Надо бы и вам курорты посетить. Да заткнешься ты или нет. А вот и наше новое обиталище. Серая коробка офисного здания. И в самом деле мелькало за рядом тополей ухоженного парка. Старый вандерер такси, стоящий на обочине, вдруг мигнул фарами. Останови! резко потребовал сэр Джеффри. Доббель недоуменно взглянул на британца, но отдал команду, и оба Штайра остановились у обочины, сразу за вандерером. От такси к Штайру заспешил какой-то невзрачный господин. Охрана Добеля сразу взяла его в наблюдение. «Кто это?» И это...» Сэр Джеффри улыбнулся. «Один хороший человек. Его зовут Мячеслав Генерхович. Он раньше занимал высокий пост в русском МВД, а теперь работает со мной. Надеюсь, ты не обидишься на меня, что я не предупредил, что нас будет трое. На Добеля жалко было смотреть». Кабинет Рудольфа Добеля располагался на втором этаже, невзрачного серого большого здания, без видимой охраны и с вывеской какого-то акционерного общества над входом. Заводы Штайр, кажется. Крупнейшая австро-венгерская монополия, если не считать Шкоду, производившую почти все от стрелкового оружия до автомобилей. Приемный секретарь мужа Скопола. В кабинете какие-то цветы, источающие омерзительно приторный запах, мешающий думать. Вместо канцелярских или обычных сулев глубокие кожаные кресла. Хорошо, что хозяин этого кабинета не перенял скверную привычку у некоторых венгерских аристократов красить губы женской губной помадой. И без этого хотелось блевануть. Подари чай с влитой в него таликой коньяка, Это немного примирило сэра Джеффри с окружающей действительностью. «Нам нужно немного подкорректировать план», — заявил сэр Джеффри, стоически выслушав все словоизлияния собеседника. «В каком роде подкорректировать? Все идет более чем». «Более чем? А как вы объясните потерю двух человек из оперативно-боевой группы?» Сэр Джеффри с наслаждением наблюдал как Добель растерянно заморгал глазами. На то, что сэру Джеффри было известно о провале, он никак не рассчитывал. — Послушай, Руди, — начал сэр Джеффри, — не думай, что тебе удастся от меня что-то скрыть. Оперативные группы готовят инструкторы из САС, они в курсе всего. В вашем изрядно подгнившем королевстве не нашлось даже нескольких десятков парней, поднатарявших в искусстве тайной войны, чтобы подготовить группы. А ты сейчас пытаешься от меня что-то утаить. Да добро это не доведет. Мы либо работаем вместе, либо не работаем. Если мусор замести под ковер, он никуда не денется, он останется там лежать. Итак, я внимательно тебя слушаю, старина. Кто, когда и как? Да на выпускном завалились» досадливо произнес Добель. — Если раньше на сербов охотились, то сейчас решили за границу сходить. «Ну, сходили — сходили. Сэр Джеффри помрачнел. Что за идиотская выходка? Ты хоть понимаешь, что это демонскирует основную операцию? Какой придурок это придумал? — Ваши же инструкторы! — злобно огрызнулся Добель, но сэр Джеффри не дал ему перейти в наступление. — Инструкторы? — «Какой черта, а полковник? Кто командует операцией? Мы или вояки?» «Инструкторы, они всего лишь инструкторы. Они должны подготовить оперативно-боевые группы. Кто позволил им вмешиваться в деятельность по планированию операций?» «За ними что? Вообще нет никакого контроля?» «Они знают только то, что им нужно для подготовки, и они могут принимать решения лишь на основании ограниченной информации». Официально мы готовим спецподразделение для ликвидации сербской проблемы, для охоты на четников, лезущих через границу и совершающих диверсии. Поэтому они вывели курсантов на экзамен на ту сторону. А вы должны были отменить твою мать операцию? Кто погиб? Трое, вернее двое. Проводника можно не считать. С расходный материал. Среди поляков таких придурков тысячи. Их потом все равно придется уничтожить. АСАС Группа находилась в нескольких километрах. Обеспечивала пограничный коридор и поддержку. Когда началось, они не успели пройти это расстояние. Появилось много русских. Тем более, что все уже закончилось. Кто это был? Казаки. Казаки? Четверо казаков. По словам наблюдателя, хорошо подготовленные. У них обошлось без потерь. Получается, что они обнаружили группу? Неизвестно. Сердзефри помолчал, размышляя. Как бы то ни было, останавливаться смысла нет. Больше, чтобы такого не было. Дезинформационное прикрытие операции прежнее. Готовим античетнические группы. Колоновский остается здесь с вами. Нужно набрать дополнительные группы из польской эмиграции. — Лишним не будет. И еще. Мне нужно перебросить человека на ту сторону. Быстро и чисто. — Кого? — сэр Джеффри показал пальцем на того, кто поджидал их в сломавшемся таксоматоре. — Вот его.